В один из вечеров мама вернулась с работы на взводе, увидела меня. Сидя за кухонным столом над чашкой чая и сжимая в руке кристалл, я в очередной раз ревела. Все, прекрати! Сколько можно?» — взъелась она. «О детях надо думать, о будущей жизни, а не сопли размазывать. Ты из Лазаревой в размазню превратилась!» Она явно хотела еще что-то сказать. Я подняла заплаканное лицо мама чуть смягчившись произнесла не можешь справиться сама надо за помощью обратиться это не дело себя угробишь и какой помощью перебила я психологической выплюнула она мама я не могу ничего рассказать какой к черту психолог на повышенных тонах спросила я она взбесилась еще больше то ли от моего тона то ли потому что не знала как быть я тебе говорила Грубо выплюнула мама. «Нельзя ящериц вынашивать!» Говорила. «Прекрати о нем думать, слышишь?» «Полгода почти прошло. Все. Да, ужасно. Да, несправедливо. Он чужой. Он враг. А то, что ты на аборт не пошла...» Она замолчала, тяжело дыша. «Ящериц!» Я перебила ее, вскочила из-за стола. «Я и так тебе во всем потакаю!» о чем ты думала вообще ящериц это дети истерично закричала я так если хочешь этих детей родить соберись хватит уже слезы лить как истеричка в этот момент александра владимировна предстала точно такой какой я помнила ее в свои подростковые годы от обиды по щекам покатились новые слезы злые захотелось высказать ей все за многие годы детских обид «Ты в своем репертуаре!» Зло сказала я. «Нет бы поддержать, как мать!» Поняла, что ударила по самому больному. «Я только и делаю, что поддерживаю!» Прокричала она. «Тайные обследования устраиваю. В комитете тебе прикрываю. На истерики твои смотрю каждый день». Мне стало стыдно. Мама, конечно, была права. «Да, люди пачками калечатся, умирают, пропадают без вести!» Продолжала кричать она. На столе в электрическом свете лежал оставленный мною кристалл. Мама в ярости схватила его и швырнула, глядя. Она прокричала еще пару слов, когда кристалл чиркнул остальную поверхность кухонного фартука, в разные стороны полетели искры. Оставленные с обеда хлебные крошки вспыхнули синими огоньками. Мы обе опешили. Я машинально схватила кружку с остывшим чаем, плеснула на стол. «Твою мать!» — тихо выдала Александра Владимировна. «Что за...» После секундного замешательства она достала пищевой контейнер и аккуратно, подцепляя крышкой, поместила кристалл в него. Я с удивлением поняла, что множество раз рассказывала ей все подробности пребывания на необитаемой планете, но ни разу не заостряла внимание на кристаллах.